Последние слова последнего царя. Переспросил и больше ничего не произнёс, так пишут Юровский и Стрекотин. Но царь сказал ещё несколько слов. Юровский и Стрекотин их не поняли или не хотели записать. Ермаков тоже не записал, но о них помнил. Немного он запомнил, но это не забыл и даже иногда об этих словах рассказывал. Из письма Карелина, Магнитогорск. Помню Ермакову был задан вопрос, что сказал царь перед казнью. Царь, — ответил он, — сказал, вы не ведаете, что творите. Нет, не придумайте Ермакову эту фразу. Не знал он ее, этот убийца и безбожник, и уж совсем не мог знать, что эти слова Господа написаны на кресте убиенного дяди царя, Сергея Александровича. Царь повторил их, как повторяло должно быть на дне шахты Элла. Прости им, не ведают, что творят. И через несколько месяцев их повторил другой Романов. Великий князь Дмитрий Константинович в Петропавловской крепости, когда поведут его на расстрел. Чурэмный сторож говорил, что когда Дмитрий Константинович шёл на расстрел, то повторял слова Христа: "Прости им, Господи, не ведают, что творят". Из воспоминаний великого князя Гаврила Константиновича в мраморном дворце. Его последние слова. В тот миг и завершилась история о прощении. И сразу после чтения бумаги Юровский рывком выхватил свой кольт. Юровский. Команде заранее было указано, кому в кого стрелять, и приказано целить прямо в сердце, чтобы избежать большого количества крови и покончить скорее. Стрекотин. При последнем слове он моментально вытащил из кармана револьвер и выстрелил в царя. Царица и дочь Ольга попытались осенить себя крестным знаменем, но не успели. Юровский. Николай был убит самим комендантом на Павал. Затем сразу же умерла Александра Фёдоровна. Юровский пишет, что это он убил царя. Истрекотин тоже видел, как Юровский прочтя бумагу, тотчас вырвал руку с пистолетом и выстрелил в царя. Впрочем, у Юровского в тот день было с собой два пистолета. Юровский. Один системы Кольт номер 71905 с обоймой и семью патронами. второй системы «Маузер» за номером 167-177, с деревянным чехлом ложей и обоймой патронов 10 штук. И сколь-то мною был наповал убит Николай. Но Стрекотин следил тогда только за читающим Юровским. И только его руку, направленную на бывшего самодержца всей Аруси, видел охранник. Но еще двое стрелявших будут утверждать, что царя застрелили они. Сын чекиста Медведева. Царя убил отец. Как я уже говорил, у них было договорено, кто в кого стреляет. Ермаков в царя, Юровский взял царицу, а отец – Марию. Но когда они встали в дверях, отец оказался прямо перед царем. Пока Юровский читал бумагу, он стоял и все рассматривал царя. Он никогда его не видел так близко. И сразу, как только Юровский повторил последние слова, отец их уже ждал и был готов, и тотчас выстрелил, и убил царя. Он сделал свой выстрел быстрее всех. Только у него был Браунинг. У Маузера, Нагана и Кольта надо взводить курок, а на это уходит время. У Браунинга не надо. Ну и Ермаков, которому по уговору принадлежал царь, утверждал. Я дал выстрел в него в упор. Он упал сразу. Прочим уверен, что все толпившиеся в дверях страшной комнаты, 12 революционеров, пришли, чтобы убить царя. И все двенадцать сначала послали в него свои пули. И торжествующая надпись по-немецки, оставленная на стене кем-то из латышей. В эту ночь Волтасар был убит своими холопами, была буквальной. Вот отчего с такой силой Николай сразу опрокинулся навзничь. А потом они уже принялись за остальных. И пошла беспорядочная пальба. Алексей Кабанов. Я хорошо помню, когда мы все участвующие в казни подошли к раскрытой двери помещения, то получилось три ряда стреляющих из револьверов. Причём второй и третий ряды стреляли через плечи впереди стоящих. Рук, протянутых с револьверами в сторону казнимных, было так много, и они были так близки друг к другу, что впереди стоящий получал ожог тыловой стороны кисти руки от выстрела в позади стоящего соседа. Всё пространство крохотной комнаты казни Они отдали одиннадцати несчастным. И те метались в этой клетке. А двенадцать стрелков, разобравших свои жертвы, непрерывно палили из горловины двустворчатой двери, обжигая огнем выстрелов, стоящих впереди. И руки с револьверами торчали из двери. Сын чекиста Медведева. У отца был ожог шеи, а Юровскому обожгло палец. Да, они оба были в первом ряду. Юровский. Алексей, и три из его сестёр, Фрейлина и Боткин были ещё живы. Их пришлось пристреливать. И это удивило коменданта, так как целили прямо в сердце. Удивительно было и то, что пули от наганов отскакивали от чего-то рикошетом и как град прыгали по комнате. И так царь лежал сражённый первыми выстрелами, сражённый всеми. Лежала и царица, убитая на стуле, и черноватенькие слуга-трупы. который рухнул вслед за своим господином. И Боткин, и повар Харитонов, а девушки всё ещё жили. Пули странно отскакивали от них. Пули летали по комнате и Димидова металась с свиском. Она закрывалась подушкой, и пулю за пулей они всаживали в эту подушку. Почти в безумии бесконечно полила команда. По пороховому дыму еле видна лампочка. лежащие фигуры в лужах крови. С пола протягивал руку, защищаясь от пуль странно живучий мальчик, и Никулин в ужасе не понимая, что происходит, полил в него, полил. Еровский. Мой помощник израсходовал целое обоему патронов. Причину странной живучести наследника нужно, вероятно, отнести к слабому владению оружием или неизбежной нервозности, вызванной долгой вознёй с дочерями. И тогда комендант вступил в лютый едкий дым. Еровский. Остальные патроны, одно имеющийся заряженный обоймы Кольта, а также заряженного Маузера, ушли на достреливание дочери Николая и странную живучесть наследника. Двумя выстрелами он закончил эту живучесть, так он считал. И мальчик затих. Бойня заканчивалась. Кабанов Две младшие дочери царя, прижавшись к стенке, сидели на корточках, закрыв головы руками. А в их головы в это время двое стреляли. Алексей лежал на полу. В него также стреляли. Фрейлина, то есть Фрейлина, как и Юровский, так он называл служанку Демидову, лежала на полу еще живая. Тогда я вбежал в помещение казни и крикнул «прекратить стрельбу, а живых докончить штыками». Один из товарищей стал вонзать в грудь Фрельны штык американской винтовки Винчестер. Штык вроде кинжала, но тупой, грудь не пронзил. Она ухватилась обеими руками за штык и стала кричать. Потом её добили прикладами ружей. Теперь все 11 были на полу, еле видные в этом дыму. Павел Медведев. Кровь текла потоками. При моём появлении наследник был ещё жив, стонал. К нему подошёл Юровский и два или три раза выстрелил в него в упор. Наследник затих. Картина вызвала во мне тошноту. Сын чекиста Медведева. Когда Павел Медведев вернулся, подошёл уже к лежащему царю и разрядил револьвер. Многие потом в него револьверы разрядили. Стрекотен. Дым заслонял электрический свет. Стрельба была прекращена. Были раскрыты двери комнаты, чтобы дым рассеялся. Начали забирать тропы. Надо было побыстрее выносить. Пока над городом веселая июльская ночь, должен был тронуться этот грузовик. Быстро, поспешно переворачивали тропы, проверяя пульс. Спешили. Чуть светило лампочка в пороховом дыму. Юровский. Вся процедура, считая проверку щупани пульса и так далее, взяла минут 20. Трупы нужно было нести через все комнаты нижнего этажа к парадному подъезду, где стоял грузовик с шофером Люхановым. Видимо, Павел Медведев придумал выносить их в простынях, чтобы кровью не запачкать комнаты. Отправился наверх, в царские комнаты. И когда собирал просто не в спальник, не жен, снял чехол с кровати и руки, запачканные царской кровью, обтер. И в угол бросил. И нашли потом чехол с его, Медведева. кровавыми пальцами. Павел Медведев. Трупы выносили на носилках, сделанных из простынь, натянутых на оглобли, взятые от стоящих во дворе саней. Стрекотин. Первый был вынесен труп царя. Трупы выносили на грузовой автомобиль. На дне автомобиля постелили брезент, который лежал в кладовой, укрывая их вещи. Теперь он укрывал дно грузовика царской крови. В широкой сапруджевской простыне первым выносили царя отца семейства потом понесли дочерей Стрекотин когда ложили на носилки одну из дочерей она вскричала и закрыла лицо рукой живыми оказались также и другие стрелять было уже нельзя при раскрытых дверях выстрелы могли быть услышаны на улице по словам товарищей из команды они были слышны на всех постах И когда убитая княжна с криком поднялась в простыне и зашевелились на полу ее сестры, ужас охватил команду. Они еще не знали тогда причину странной живучести, как назовет ее Юровский. И им показалось, что само небо против них. И опять не сплоховали чекисты. Ермаков подал пример. Он не боялся неба. Стрекотин. Ермаков взял у меня винтовку с ужтыком и доколол всех, кто оказался живыми. Левадийский дворец, детские балы, роскошь Зимнего, ожидание любви всё заканчивалось на грязном полу под похтение бывшего каторжника в невозможной боли под тупым штыком. Еровский. Когда одну из девиц пытались доколоть штыком, то штык не мог пробить корсаж. Но мы запомним Когда несли на грузовик расстрелянная оказалась живой, а ведь проверяли пульсы. Впрочем, проверять это только на бумаге легко писать. Какая тут была проверка в этом дыму, в этом мужещи, в этой лихорадке среди луж от крови. И опять в грузовик несли трупы. Перед тем, как вынести, оббирали, снимали драгоценности и ценные вещи. Как сказано в показаниях Соколову, Стрекотин сразу начал обыскивать лежавших. снимать драгоценности, но про своё усердие Стрекотин не пишет. При выносе трупов некоторые из наших товарищей стали снимать находящиеся при трупах разные вещи: как-то часы, кольца, браслеты, портсигары и другие вещи. Об этом сообщили товарищу Юровскому, и он поспешил вернуться вниз. В это время уже выносили последний труп. Товарищ Юровский остановил нас и предложил добровольно сдать снятые из трупов разные вещи. Кто сдал полностью, кто часть, а кто и совсем ничего не сдал? Юровский. Потом стали выносить трупы и укладывать в автомобиль, выстланный сукном, чтобы не протекала кровь. Тут начались кражи. Пришлось поставить трёх надёжных товарищей для охраны трупов, пока продолжалась переноска. Трупы выносили по одному. Под угрозой расстрела всё похищенное было возвращено: золотые часы, портсигар с бриллиантами и так далее. Сын Чекиста Медведева. Когда в Ипатевском доме снимали драгоценности с мертвых Романовых, моментально исчезли часы. Из убитого Боткина тоже успели снять часы. Тогда Юровский сказал, «Мы сейчас выйдем, а через три минуты вернемся, чтоб часы были». И он вышел из комнаты с моим отцом. И через три минуты вернулся, и часы на месте. Юровский тщательно следил, чтоб ничего не украли. Когда царь упал, И во фуражка откатилась в угол. Один из охранников, выносивших трупы, взял фуражку царя. Еровский кивком головы тотчас указал отцу. На следующий день отец пошёл за фуражкой. Оказалась самая обычная, без инициалов. Отец снял с неё кокарду. Кокарда долго была у нас в доме, и о маленький с ней играл. Потом при переездах она куда-то делась. Теперь царская семья лежала на грузовом автомобиле, укрытая брезентом. Кто-то нашёл крохотную мёртвую собачку. Её прижимала к себе одна из великих княжон. Она лежала на полу с этой собачкой. Трупик собачки зашвырнули в грузовик. Пусть охраняет царскую семью. Юровский, коменданту было поручено только привести в исполнение приговор. Удаление трупов и перевозка лежала на обязанности товарища Ермакова. рабочий Верхнеисетского завода, бывший политкоторжанин. Он должен был приехать с автомобилем и был впущен по условному паролю Трубачист. Опоздание автомобиля внушило коменданту сомнения в аккуратности Ермакова, и комендант решил проверить сам всю операцию до конца. Около 3 часов выехали на место, которое должен был приготовить Ермаков за Верхнеисетским заводом. Сначала предполагалось ввести на автомобиле А после известного места на Лышидях, так как автомобиль дальше проехать не мог, местом выбранной стала брошенная шахта. Двое суток предстоит провести Юровскому и Ермакову вместе с этими тропами, неразлучно. Захоронение царской семьи описано Юровским очень подробно и, возможно, скрывает почти фантастическую историю. И вот здесь прервёмся. Мы ещё вернёмся к страшному грузовику, который едет сейчас по ночному городу. Открылись ворота дома, и в наступающем рассвете на Вознесенский проспект выехал грузовик. Стрекотин. Когда были вынесены тропы и ушла автомашина, только после этого наша смена была снята с дежурства.